Глава 7 Немножко о делегировании. Александра Степановна. Я сидела в своей комнате и ничего невидящим взглядом смотрела в стену перед собой. Отчаяние голодным зверем рвало мою душу на куски, безжалостно терзая ее снова и снова. Моя Светочка, мое сокровище, моя доченька. Я никак не могла смириться с тем, что больше никогда ее не увижу. «Если бы не Таня, даже не знаю, до чего довели бы меня мои мысли, но моя дочь служила ярким маяком в темноте безутешной скорби, и только благодаря этому я постепенно возвращалась к жизни, вспоминая Максимку и прислушиваясь к своим ощущениям, я понимала, что действительно не испытываю злобы в его адрес, если бы не он, то моя девочка погибла бы еще раньше, а мы с Танькой были бы вообще не пойми где». «Этот вчерашний мальчишка взвалил на себя просто невероятно тяжелую ношу и безропотно нанес ее, стараясь помочь всем и успеть везде. Мне было очень приятно смотреть на то, как между ним и Светочкой зарождались чувства. Но, к сожалению, чертов демон вмешался и разрушил такую замечательную пару». «Ненавижу демонов», — прошептала Александра Степановна, ощущая, как в груди разгорается неведомый ей до этого пожар искренней ненависти. За всю свою жизнь она безропотно сносила все тяготы обычной жизни, терпела несправедливость, причиняемую ей людьми, кто родились с золотой ложкой во рту. Молчала, когда вперед по карьерной лестнице продвигали смазливых девчулек, которые, кроме красивой внешности, ничего за собой не имели. Все ее мысли в тот момент были сосредоточены на том, что если она хочет обеспечить своим девочкам хорошую жизнь, то ей ни в коем случае нельзя показывать свой норов и безропотно сносить все незгоды и унижения. Но сейчас, когда она потеряла одну из своих дочерей, когда точно знала, кто в этом виноват, ей вспомнились все перенесенные обиды, и они разжигали пожар ненависти просто до невероятных масштабов. Внезапно Александра Степановна ощутила, как пространство вокруг нее стало как будто бы вязким. Вскинув голову и испуганно посмотрев на Таню, она увидела, что ее дочь просто замерла на месте с неестественно занесенной рукой, словно ее какая-то неведомая сила поставила на паузу. Оглянувшись вокруг, женщина поняла, что на паузу поставили не только ее дочь, но и весь мир вокруг нее. Испуганно вскочив с кровати, на которой она до этого сидела, Александра Степановна с невероятным шоком увидела, как вокруг нее прямо на полу с невероятной скоростью один за одним выжигаются необычные алые символы, заключая ее в мерцающий круг. Как только эта чуждое для сознания человека весь замкнулась, в помещении промелькнула быстрая вспышка, и все сразу же утихло, только вот убитой горем женщины в этом помещении больше не было. Где-то в астральном океане. Когда в глазах промелькнула алая вспышка, я ощутила, как будто неведомый огромный рыбак поймал ее на крючок и резко куда-то потянул. Эти ощущения не шли ни в какое сравнение с перемещением через порталы, которые создавал Максим. Но когда я открыла глаза, то моментально поняла, что именно портал это и был. Я очутилась в очень странном месте. Это определенно был замок, но просто до невозможности странный. При взгляде на стены, выполненные из странного красноватого материала, у меня сложилось ощущение, что они медленно движутся, в результате чего практически моментально с невероятной силой начала кружиться голова. Когда я с некоторым трудом оторвала свой взгляд от стены и посмотрела в окно, расположенное рядом со мной, то увидела, что практически сразу за замком бушует невероятный по своей силе шторм, состоящий из ярко-синей энергии. Оглядевшись по сторонам, я увидела за своей спиной дверь, но, к сожалению, она совершенно проигнорировала любые усилия, направленные на ее открытие, и осталась непоколебимой. Выбора у меня не оставалось, поэтому я медленно пошла по коридору. Чем дальше я по нему двигалась, тем чаще на своем пути встречала «картины». Да, на стенах коридора начали встречаться картины, и я, может быть, даже насладилась бы ими, но все они были на одну и ту же тему. Кто-то кого-то убивал, и вокруг было много крови. Так я и шла по этой кровавой аллее, пока неожиданно для себя на очередной картине не увидела существо, похожее на человека. Самое примечательное в этой картине было то, что этот человек с триумфальной улыбкой вонзал гигантский клинок в сердце самого настоящего демона. Не удержавшись, я остановилась около этой картины, наслаждаясь невиданным талантом мастера. Художник умудрился передать все настолько досконально точно, что, глядя на это зрелище, я как будто сама становилась участником этих событий и наблюдала за гибелью проклятого демона. Внезапно я вздрогнула от мягкого голоса за своей спиной. «Да, помню это время». Бурданит убил и сожрал сердце жены и новорожденных близнецов у обычного крестьянина. Убитый горем землепашец положил всю жизнь на тренировки и поиск обидчика. Только через долгие 42 года судьба сжалилась над ним, и во время очередного прорыва Орды свела его со своим врагом. Их битва была воистину легендарной. Но вот только если демон старался беречь себя и не рисковать, то крестьянин совершенно не переживал за свою сохранность, целиком сосредоточенный на уничтожении кровавого врага. Результат был закономерен. Сердце демона оказалось пронзено священным мечом. Однако и сам крестьянин от полученных ран пережил своего врага на считанные мгновения. Только вот если демон ушел на цикл перерождений с болью, отраженной на лице, то крестьянин шел в объятия смерти с улыбкой, ведь его месть оказалась совершенной. Я резко обернулась и увидела опрятного мужчину с белоснежными волосами в даже на вид дорогом костюме тройки. Над его головой сияло очень странное имя. «Инрамид». Раздраженное вмешательством созерцания этой великолепной картины, я резко спросила его, «Откуда вам это помнить? И вообще, кто вы?» Мужчина расширил глаза и тут же, галантно поклонившись, произнес, «Ох, простите, милейшая, где же мои манеры?» Позвольте представиться, я инрамит по совместительству бог, чьей специализацией является такое прекрасное чувство, как месть. Я удивленно уставилась на этого странного мужчину, а тем временем события набирали обороты. Он распрямился и, тихонько пробормотав что-то на тему, что тут совсем не подходящее место для знакомства, хлопнул в ладони, после чего пространство мигнуло и я внезапно ощутила себя в невероятно удобном кресле рядом с мирно горящим камином. Напротив меня в таком же кресле сидел Инрамит, а между нами располагался стол с различного рода фруктами и вычурными бутылками вина. Я растерянно посмотрела на это все и спросила, «Но как же так? Неужели я умерла?» Инрамит от удивления подавился каким-то фруктом и когда к нему вернулся до речи, ответил, «Что вы, милейшее? Конечно же, нет!» Очень даже наоборот. После чего он в очередной раз мигнул в пространстве, и его кресло оказалось впритык с креслом Александра Степановны. Он положил свою невероятно горячую руку на мою кисть и проникновенно продолжил. «Скажу вам на чистоту. Я надеюсь, что вы проживете еще очень и очень долго. Что касается причин вашего тут нахождения, то все просто. Не знаю, что произошло в вашей жизни». Но и эманации мести, исторгаемые вами в астральное поле, стали просто нектаром для моей израненной души. Я решил, что человек, способный на такую жажду мести, достоин стать моим последователем и нести свет ярчайшего пламени в сердца своих врагов. — Что скажете? — буднично спросил он, и в очередной раз переместился на место, где находился до этого. Меня, если честно, очень раздражала его манера постоянно перемещаться, поэтому я зло ответила. Не собираюсь я никому служить, тем более такому самовлюбленному нарциссу, как вы. Это надо же, — решил он, — верни меня, где взял. Я уже поклялась верности одному человеку. Больше мной никто командовать не будет. Припечатала я и скачила с невероятно удобного кресла. Зло буравив взглядом это существо, которого ни капли не впечатлили мои слова. Он откинулся на кресле и лениво, потягивая что-то из сияющего бокала, произнес... «Милочка, мы совсем не поняли друг друга. Я вам ни в коем случае не предлагаю служить мне. Нет, для этого у меня хватает слуг. Я предлагаю дать вам силу, оружие, если угодно. Оружие, которое позволит вам отомстить своему врагу и восторжествовать над его телом, отдавая дань памяти всем тем, кто погиб от его руки. Неужели вы сможете допустить, чтобы враг по отношению к которому вы испытывали недавние эмоции, спокойно продолжал творить зло. «Он мертв! Этого демона убил мой господин!» — не выдержала я и начала откровенно кричать. Инрамит не растерялся и мгновенно парировал. Но ведь он не один такой. Демонов бесчисленное множество, и все они спят и видят, как бы причинить кому-то зло. Они питаются эманациями боли, которая испытывает живое существо при своей гибели от их рук. «А что касается вашей клятвы своему соплеменнику, мне плевать на нее. Я выше ваших мирских взаимоотношений, поэтому ваша клятва не пострадает». Я начала немного успокаиваться и, присев в кресло, напряженно спросила, «Не пойму, какая тебе выгода с этого? Тебя послушай, так ты истинный самаритянин». Бог удовлетворенно усмехнулся и ответил, «Что вы, уважаемая Александра Степановна?» Я далеко не, как вы выразились, самаритянин. Я никогда и никому ничего не предлагаю просто так. В вашем случае, при согласии стать моей последовательницей, я начну получать часть силы от уничтожаемых вами врагов. Но это лишь малая часть, практически не заслуживающая внимания. Основная причина в ваших эмоциях. Смею предположить, что все демоны в ваших глазах — это абсолютное зло. Не буду вас переубеждать, скажу лишь, что в этом вопросе вы заблуждаетесь. Ну, да ладно. Из-за вашего мировоззрения при уничтожении демонов вы будете испытывать просто непередаваемый коктейль эмоций, который будете просто сбрасывать в асторальный план, прямо как сделали сегодня. В случае вашего соглашения, этот коктейль эмоций будет транслироваться напрямую мне, тем самым существенно увеличивая мои возможности в вашем мире. «Вот и все. Я с вами предельно откровенен», — развел руками инрамид и продолжил показушно наслаждаться жидкостью в своем бокале. Я же сидела и сосредоточенно думала. «Этот самовлюбленный нарцисс безусловно прав. Все демоны для меня сейчас — это абсолютное зло без всяких вариантов. и Я действительно хочу уничтожить их, делая мир чище. Сейчас у меня такой возможности нет и вряд ли появится в ближайшем будущем. Эсморуил требует постоянного внимания. И хоть у меня теперь есть помощницы, однако этого все равно мало. Соответственно, повышать уровни и попутно получать новые навыки для меня будет весьма проблемно. Максимка, конечно, старается, раздавая навыки направо и налево, но он не является панацеей, а значит, дело надо брать в свои руки. Я внимательно посмотрела на Бога и, вздохнув, как перед прыжком в холодную воду, произнесла. «Хорошо, я согласна. Что для этого нужно сделать?» усмехнулся и, оставляя бокал в сторону, произнес своим мягким баритоном, переходя на «ты». «А ты уже сделала все, что нужно», после чего хлопнул ладоши, и в моем сознании наступила тьма. «Винт!» После того момента, когда я первый раз познакомился с собирателями, прошло уже достаточно много времени. Еще семь раз мне встречались такие группы на пути, но, зная, чего от них ждать, они не стали для меня большой проблемой. Достаточно быстро пополнив копилку моего опыта, Что касается развеивания тел, ввиду большого количества противников, я решил не заморачиваться этим и просто воспользуюсь функцией автоматического сбора, пусть даже потратив при этом часть добычи. Поэтому каждый раз после очередного убийства я аккуратно обходил мертвых жуков и целеустремленно двигался дальше. По крайней мере, встречи с врагами передо мной закончились как по мановению волшебной палочки. Не нужно быть академиком, чтобы понимать, что это не просто так. Поэтому я удвоил осторожность и продолжил аккуратный спуск вниз. Внезапно, когда переплетение переходов вывели меня в удивительно прямой коридор, я почувствовал, как земля уходит у меня из-под ног. Похоже, в противостояние со мной включился разум Роя, и я только что угодил в его первую ловушку. Хоть мое падение было достаточно внезапным, тем не менее я успел подхватить себя ветром практически у самой земли, что позволило мне совершенно без проблем приземлиться на ноги. Скинув голову, я увидел, что благодаря ловушке я попал на этаж ниже, где был точно такой же коридор, как и наверху. Только вот весь этот коридор, насколько хватало глаз, был заполнен копошащимися жуками, которые практически сразу с моим появлением синхронно ринулись в атаку. Не знаю, каким чудом я успел среагировать, но, как говорится, победители не судят. Практически сразу, как я осознал, что тут сейчас начнется, то создал прямо перед собой 50-метровую зону с настолько увеличенной силой тяжести, Насколько это было возможно? Жуки словно налетели на невидимую стену и начали беспомощно шевелить своими конечностями в тщетных попытках встать на ноги. Практически сразу выяснилось, что в толпе позади находилось достаточно много собирателей, которые при виде меня сразу же сделали выстрел своей паутиной. План был хорош, но исполнение подкачало. Как только их снаряды залетели в зону с высокой силой тяжести, они тут же упали вниз, надежно сковывая лежащих там жуков. В этот самый момент я вскинул лук и начал действовать. Целью своей я выбрал тех же несчастных жуков, которые уже и гребли паутиной от сородичей. Опыт сразу же потек полноводной рекой. Система только и успевала присылать отчеты об очередной победе. Сначала я безумно радовался такому легкому фарму, но спустя буквально несколько десятков секунд нахмурился. Дело было в том, что мало того, что зона повышенной силы тяжести потребляла достаточно много маны, так еще и каждый выстрел исправно съедал свою часть. Исходя из этого, запасы такой нужной сейчас энергии таяли буквально на глазах. На мгновение задумавшись, я вспомнил один старый фильм и решил попробовать провернуть один фокус. Как я уже упоминал, стены муравейника были сделаны из какого-то невероятно прочного материала, в результате чего любая попытка воспламенить их оказывалась обреченной на провал. Однако тела жуков очень даже поддавались горению. И то тут, то там я видел поднимающийся дымок. Приняв решение, я тут же начал ему следовать посылая огненные стрелы преимущественно в одну точку. Для достижения более хорошего результата я даже чуть-чуть уменьшил поле, давая огню возможность разгореться в полную силу. Спустя несколько секунд мне уже было даже несколько жарковато находиться в этом коридоре. Глядя на то, как беснуются жуки за зоной высокого давления, я решил для себя «пора» и обратился за помощью к ветру, активно делясь с ним драгоценной маной. «Что будет, если на костер подует ветер? Пламя разгорится чуть сильнее». А что будет, если вокруг этого костра накидать кучу горячего материала, а ветер будет дуть не переставая? Ответ прост. Получится нехилая такая печка для всех, кто окажется на пути следования получившегося огненного вала. Практически сразу я ощутил, что даже мне тут оставаться опасно. Мало того, что было невыносимо жарко от разгорающегося пламени, так еще и дым, который, как казалось, проникал буквально везде, нещадно жег глаза и горло. Отодвинувшись в самое начало коридора, я скостовал вокруг себя молекулярный щит и, запустив вокруг своей головы фильтрующий поток ветра, принялся ждать, пока всю грязную работу за меня сделает ветер.